В его роду сказалась преступная кровь предков. Сын конокрада, он сам стал вором и конокрадом. В этом позорном и рискованном ремесле упражнял он свою ловкость и хитрость, свои хищные инстинкты. Не раз его ловили на месте преступления и били, били жестоко. Случалось, что приезжающие полицейские стражники едва успевали спасти ему жизнь окровавленного, почти изувеченного, вырвали они его из тяжелых мужицких рук. Иной бы умер от таких побоев, но Распутин все выносил и становился еще крепче, точно железо от ударов кузнечного молота. Крестьянский труд и оседлая жизнь не могли привлекать его воровскую натуру. Его тянуло к бродяжничеству. Он часто куда-то уходил из Покровского, иногда пропадал подолгу. Во время одной из его продолжительных отлучек пронесся слух о том, что Распутин где-то спасается и живет строгим подвижником, не то в каком-то глухом раскольничьем скиту, не то в одном из отдаленных монастырей. Возможно, что в его беспокойной душе проснулись какие-то смутные ткани и что на время он даже искренно потянулся к религии. Но чистое учение православной церкви было чуждо всему внутреннему складу Распутина. Темный мистицизм самой извращенной секты, скорее всего, мог его пленить. Нет точных сведений о том, где именно странствовал Распутин, с кем встречался. Определенно установлено лишь то, что он часто навещал один православный монастырь, где жили сосланные туда для исправления сектанты. Сибирские монастыри были скорее похожи на большие богатые имения, чем на обители строгоблагочестивых благочестивых аскетов. Немногочисленные монахи, поглощенные хозяйственными делами монастыря, не обращали внимания на поселенных у них сектантов. Распутин мог вести с ними очень откровенные беседы, вникать во все тайны их культа, по внешности оставаясь в то же самое время ревностным и смиренным странником-богомольцем. Та огромная внутренняя сила, которая была заложена самой природой в этом жутком человеке, несомненно исключительном при всей своей порочности, привлекала к нему особое внимание. Он, как индусский факир, мог не есть и не спать, Тренируя себя подвигами внешнего благочестия, он еще больше развивал в себе свои волевые способности. Окружающим он мог казаться чуть ли не святым, в то самое время, как в его душе царил непроницаемый, чисто дьявольский мрак. Распутин был находкой для сектантов, и они его по-своему очень оценили. Интересовалось им и православное духовенство, не подозревавшее того, что этот постник и молитвенник ведет двойную игру. Свою склонность к сектанству Распутин держал в тайне с самого начала, а наружно всячески искал близости с представителями церкви, общение с которыми ему было необходимо для других целей. Он старался чисто механически усвоить, кое-что из священного писания, из духовно-нравственных наставлений и приобрести облик Божьего человека, старца духовно мудрого и прозорливого. При большой памяти, исключительной наблюдательности и огромных способностях к симуляции он в этом успел. Конечно, в то время ему и в голову не приходила его будущая карьера, не только в Петербург, но даже в Европейскую Россию, от которой сибиряки чувствуют себя совершенно обособленными и удаленными, он и не собирался. Вернее всего, что праздная и бродячая жизнь странника занимала его сама по себе и казалась приятнее непрерывного крестьянского труда у себя дома. Случайная встреча с одним молодым миссионером-монахом, впоследствии епископом, решила его судьбу. Монах этот был человек очень образованный, глубоко верующий, но детски чистый и наивный. Он поверил искренности Распутина и в свою очередь познакомил его с епископом Феофаном, который привез самозванного подвижника в Петербург.